Плава сороковая. Вновь Ричард стал самим собой. Прочь тени. Ричард третий. Но возвратимся к приключениям черного рыцаря. Отъехав от заветного дуба великодушного разбойника, он направил свой путь к соседнему монастырю, скромному и небогатому, носившему название аббатство святого Ботельфа, куда после падения замка Торкелстон перевезли раненого Айвенга под надзором верного гурта и великодушного вамбы. Пока мы не станем говорить о том, что произошло между Уилфредом и его избавителем. Довольно сказать, что после долгой и важной беседы аббат заслал гонцов в разные стороны, а на другой день поутру черный рыцарь собрался уезжать из монастыря, взяв с собой в проводники шута-вамбу. Перед отъездом рыцарь обратился к айвенга и сказал ему мы с тобой увидимся в конингсбурге в замке покойного ательстана куда отправился твой отец седрик на поминки по своему благородному родственнику я посмотрю там на твою саксонскую родню сэру уилфред и познакомлюсь с ними покороче и ты туда приезжай и я берусь примирить тебя с отцом сказав это Чёрный рыцарь ласково простился с Айвенга, который выразил пламенное желание проводить своего спасителя. Но об этом чёрный рыцарь и слышать не хотел. «Сегодня отдыхай хорошенько», — сказал он. «Пожалуй, и завтра ты ещё не в силах будешь пуститься в дорогу. Мне не нужно иного проводника, кроме честного вамбы. Он будет играть при мне роль папа или шута, смотря по моему настроению». «А я, — сказал вамба, — готов служить вам от всего сердца. Я охотно побываю на поминках Ательстана, потому что, коли еда будет не очень сытная, а подавать будут нечасто, он восстанет из мёртвых и начнёт взыскивать с поваров прислуги и кравчево. А это такое зрелище, что стоит посмотреть». «Я уж надеюсь, сэр-рыцарь, что ваша доблесть будет мне защитой перед моим хозяином Седриком, когда моё остроумие потерпит неудачу». «Но на что может пригодиться моя доблесть, шут, там, где бессильно твоё остроумие? Разреши-ка мне эту загадку». «Видите ли, сэр-рыцарь, — отвечал Вамба, — шутка может много сделать». Услужливый наблюдательный плут сразу подмечает, которым глазом сосед его хуже видит И с этой стороны держится, когда тот разгорячится и даст волю своим страстям А доблесть — это дюжий малый, который прет на пролом Ему нипочем и прилив, и бурные ветры Знай себе, гребет веслом и в конце концов причалит к берегу А потому, добрый сэр-рыцарь, я буду пользоваться только ясной погодой в душе моего благородного хозяина. А в бурное время уж, надеюсь, вы потрудитесь меня выручить. — Сэр-рыцарь висячего замка, раз уж вам угодно так называть себя, — сказала Эйвенга, — боюсь, что вы изволили избрать себе в проводники чересчур болтливого и назойливого шута. Но он знает каждую тропинку в лесу не хуже любого охотника. Притом, как вы сами видели, бедняга верен и надежен, как булат». «Ничего», — молвил рыцарь, — «лишь бы он сумел указать мне дорогу. Что за беда, если он захочет позабавить меня в пути? Ну, прощаю, илфред выздоравливай, друг мой. Но смотри, я тебе запрещаю выезжать, по крайней мере, до завтра». С этими словами он протянул руку илфреду, который ее поцеловал, простился с Аббатом, сел на коня и поехал в сопровождении одного вамбы. Айвенга проводил их взглядом, пока они не скрылись в чаще окружающих лесов, потом воротился в монастырь. Но вскоре после ранней обедни он послал сказать Аббату, что желает его видеть. Старик прибежал в испуге и с беспокойством осведомился, как он себя чувствует. «Лучше», — отвечал он, — «гораздо лучше, нежели мог надеяться в начале Или моя рана была не так серьезна, как я думал, судя по большой потере крови, или целебный бальзам оказал на нее чудесное действие, но я себя так чувствую, что, пожалуй, могу надеть панцирь». Это большое счастье, потому что мне такие мысли приходят на ум, что я не могу больше здесь оставаться в бездействии. «Сохрани, Бог», — сказал Аббат, — «чтобы сын Седрика Сакса покинул нашу обитель, прежде чем зажили его раны. Стыдно нам будет, если мы допустим это». «Я и сам не покинул бы вашу гостеприимную обитель, святой отец», — сказала Эвенга если бы не чувствовал себя способным пуститься в дорогу, и если бы не было в том нужды. — А что же вынуждает тебя к такому внезапному отъезду? — допрашивал Аббат. — Разве никогда вам не случалось, святой отец, томиться зловещим предчувствием, ожидать какой-то беды, тщетно доискиваясь, какая бы могла быть тому причина? — сказала рыцарь. Разве никогда не омрачалась ваша душа, словно зелёный луг в солнечный день, над которым вдруг проходит чёрная туча предвестницы грозы? Разве ты не думаешь, что такие предчувствия достойны нашего внимания, что, быть может, это ангелы-хранители подают нам весть о близкой опасности? — Не отрицаю, — сказал Аббат, осеняя себя крестным знамением. Такие вещи случаются, и они бывают от Бога. Но подобные внушения приходят недаром и клонятся к пользе и преуспеянию. А ты, раненый и немощный, на что ты можешь пригодиться тому, за кем желаешь следовать? Ведь в случае нападения ты не в силах будешь защищать его. — Ты ошибаешься, Приор, — сказала Айвенга. — Сил у меня довольно и я отлично могу выдержать бой со всяким, кто захочет со мной помериться. Но если бы это и не было нужно, разве я не могу быть ему полезен иными способами, кроме оружия? Слишком хорошо известно, что саксы не любят норманов. Как знать, что может случиться, если он вдруг явится среди них в такую минуту, когда сердца их раздражены смертью Ательстана, а головы отуманены чрезмерным употреблением вина. Сдается мне, что его появление в такое время может иметь в высшей степени опасные последствия. Вот я и решился или предупредить беду, или разделить его участь. А для того, чтобы я мог исполнить свое намерение, прошу тебя». «Достань мне верховую лошадь, у которой шаг был бы помягче, чем у моего боевого коня». «Что ж», — отвечал почтенный Аббат, — «я тебе уступлю мою испанскую кобылу». Она ходит и на ходью, жаль только, что все-таки не такой ровной, как лошадка приора Сен-Альбанской обители. Могу, однако ж, поручиться, что у моей метлы так зову я своего иноходца, очень мягкая и ровная рысь. И она очень послушная лошадка. Пожалуй, только у проезжего фокусника найдется скотина еще послушнее моей. Но ведь та даже умеет плясать меж разложенных яиц. А, едучи на метле, я сочинял целые проповеди, и хорошие выходили проповеди — одинаково поучительные как для монастырской братьи, так и для прочих христианских душ. Так, пожалуйста, преподобный отец, прикажите сейчас же оседлать метлу и велите гурту принести сюда мое вооружение. — Однако ж, любезный сэр, — сказал Аббат, — я прошу вас принять в соображение, что метла также неопытна по части оружия, как и ее хозяин. Я не ручаюсь за то, что может произойти, когда она увидит ваши доспехи, а в особенности, когда почует их тяжесть на себе. О, метла, я вам скажу, животное приумное и не потерпит на себе никакой излишней тяжести. Один раз случилось, что я у соседнего священника захватил взаймы только один том латинского сочинения «Плод времени» так моя лошадь до тех пор не соглашалась выйти за ворота, пока я не заменил увесистую книжищу обычным своим малым требником. «Поверьте, святой отец», — сказала Айвенга, — «я не стану беспокоить вашу лошадь излишней тяжестью, а если она заупрямится, так ей же будет хуже». Эти слова были произнесены в ту минуту, когда гурт прикреплял к сапогам рыцаря пару больших позолоченных шпор, способных убедить любую упрямую лошадь, что для нее выгоднее всего повиноваться воле своего ездака. Острые колесики, торчавшие на сапогах Айвенга, произвели на Аббата такое впечатление, что он начал раскаиваться в том, что так любезно предложил свою лошадь. «Позвольте, любезный сэр», — воскликнул он, — «моя метла совсем не выносит шпор. Я было и позабыл об этом. Лучше подождите немного, я пошлю за кобылой моего эконома. Он живет тут поблизости, на ферме. Вам придется подождать какой-нибудь час, а уж эта лошадь, наверное, будет послушна, так как на ней возят дрова, а овса никогда ей не дают». «Благодарю вас, преподобный отец. Я предпочитаю воспользоваться первоначальным вашим предложением. Тем более, что, как я вижу, вашу метлу уже подвели к воротам. Гурт повезет мое вооружение, а что касается остального, будьте спокойны. Так как я не навалю ей на спину лишней тяжести, то надеюсь, что и она не выведет меня из терпения. А теперь прощайте». И Айвенга... Быстро и легко сбежал с крыльца, чего нельзя было ожидать от недавно раненого человека. Он вскочил на лошадь, желая избежать приставания аббата, который поспешал за ним так проворно, как только позволяли ему тучность и преклонный возраст, все время восхваляя свою метлу и умоляя рыцаря обращаться с ней осторожнее. Она находится теперь в самом опасном возрасте для девицы», — сказал старик, смеясь своей же шутке, так как ей недавно пошел пятнадцатый год. Но Уилфред был слишком озабочен, чтобы выслушивать важные советы Аббата и его забавные шутки. Поэтому, сев на кобылу и приказав своему оруженосцу, так гурт назывался теперь, «не отставать», он направился в лес по следам черного рыцаря, между тем, как аббат восклицал, стоя у ворот монастыря и глядя ему вслед. «Пресвятая Дева! Как прыткие и проворны эти вояки, И зачем я ему доверил свою метлу? Если с ней случится недоброе, как я без нее обойдусь при моей ломоте в костях?» «А все-таки», — продолжал он рассуждать, спохватившись, — Как я не пожалел бы собственных старых и больных костей для блага старой Англии, так и моя метла пускай послужит тому же правому делу. Может, статься, они сочтут нашу бедную обитель, достойной какого-нибудь богатого вклада. А если они этого не сделают, потому что великие мира сего легко забывают услуги маленьких людей, и то ничего. Я найду себе награду в сознании, что поступил правильно. А теперь, кажется, самое время созвать братью к завтраку в трапезную. Только кажется мне, что на этот зов они сходятся гораздо охотнее, чем на звон к заутренне и к обедне. И настоятель аббатства святого Ботальфа побрел назад в трапезную занять председательское место за столом, на который только что подали вяленую треску и пиво на завтрак монахам. Отдуваясь с важным видом, уселся он за стол и начал делать туманные намеки насчет того, что монастырь вправе ожидать теперь щедрых даров, да и сам он оказал кое-какие важные услуги. В другое время подобные речи возбудили бы всеобщее любопытство. Но так как треска была очень соленой, а пиво довольно крепким, братья слишком усердно работала челюстями и не могла как следует навострить уши. Летописи упоминают лишь об одном лице, обратившем внимание на таинственные слова настоятеля — об отце Дигаре. У него была сильная зубная боль, так что он мог жевать лишь одной стороной, поэтому он кое-что расслышал и даже задумался над слышанным. Тем временем чёрный рыцарь и его проводник не спеша подвигались вперёд сквозь лесную чащу. Бравый рыцарь то напевал себе поднос песни влюблённых трубадуров, то задавал своему спутнику забавные вопросы. Благодаря этому их беседа была пересыпана прибаутками и песнями. Нам хотелось бы дать читателю хоть приблизительное понятие об их разговоре. Итак, вообразите себе рыцаря высокого роста, плотного телосложения, широкоплечего, могучего, верхом на крупном вороном коне, как бы нарочно созданном для него, так легко он нес своего тяжелого седока. Верх забрала на шлеме всадника был поднят, чтобы легче было дышать. На же оставался застегнутым, так что черты лица было трудно разобрать. Всего лучше были видны его загорелые скулы, покрытые здоровым румянцем, и большие голубые глаза, блестевшие из-за поднятого забрала. Осанка и манеры рыцаря выражали беззаботное веселье и удаль, изобличая ум, не способный предвидеть опасность, но всегда готовый отразить ее. Мысль об опасностях была ему привычна, как это естественно для того, кто посвятил себя войне и приключениям. Шут был в обычном своем пестром одеянии. Но события последнего времени заставили его заменить деревянный меч острым палашом и продолговатым щитом. При штурме Торкелстона выяснилось, что он очень недурно владеет этим оружием, хотя такое искусство было обязательно для его ремесла. В сущности, умственный недостаток вамбы выражался лишь в том, что он был одержим какой-то нервной непоседливостью, ни в каком положении не мог оставаться спокойным или последовательно вести рассуждения. Однако он был проворен и ловок, и если дело не требовало большой выдержки и постоянства, мог толково выполнить любое поручение или подхватить на лету любую мысль. Сидя верхом, он ни минуты не оставался в покое. То и дело поворачивался в седле, сползал то на шею лошади, то на самый круп, то обе ноги свешивал на один бок, то садился лицом к хвосту, кривлялся, гримасничал, как настоящая обезьяна, и, наконец, так надоел лошади, что она сбросила его, и он во весь рост растянулся на зеленой траве. Этот случай сильно позабавил рыцаря, но спутник его после этого стал спокойнее. В ту минуту, когда мы настигли их в пути, эта веселая пара распевала старинную песню. Рыцарь висячего замка исполнял ее довольно искусно, а шут только подтягивал ему и пел припев. Содержание песни было следующее. а «Рыцарь». Анна-Мария, солнце взошло. Анна, любимая, стало светло. Туман разошелся, и птицы запели. Анна, мой друг, поднимайся с постели. Анна, вставай! Озарился восток. Слышишь, охотничий радостный рок? Вторят ему и деревья, и скалы. Анна-Мария, вставай! Солнце встало! Вамба. О, Тибольд, мой милый, совсем еще рано! Мне спится так сладко, я, Тибольд, не встану. И что наяву может радовать нас в сравнении с тем, что я вижу сейчас? Пусть охотник трубит в свой рожок все чудесней, и птицы встречают зарю своей песней. Счастливее их я бываю во сне, но, Тибольд, не думай, что снишься ты мне». «Славная песня», — сказал Вамба, когда оба закончили припев. «Клянусь моей дурацкой шапкой и нравоучение прекрасное. Мы ее часто певали с гуртом. Когда-то мы с ним были товарищами, а теперь он по милости Божьей и по господской воле сам себе господин и вольный человек». А однажды нам с ним изрядно досталось из-за этой самой песни. Мы так увлеклись, что два часа лишних провалялись в постели, распевая ее сквозь сон. С тех пор, как вспомню этот напев, так у меня кости и заноют. Однако я все-таки спел партию Анны Марии в угоду вам, сэр. После этого Шут сам затянул другую песню, а рыцарь подхватил мотив и стал ему вторить. РЫЦАРЬ И ВАМБА Приехали славные весельчаки. Об этом есть в песенке старый рассказ. У вдовушки Викомба просят руки. И может ли вдовушка дать им отказ? Был рыцарь из первый среди них. Об этом есть в песенке старый рассказ. Кичился он славою предков своих. Вдовы был, конечно, немыслим отказ. «Мой дядя был сквайром и лордом отец», — так начал он свой горделивый рассказ. Ушел во своясье хвастливый храбрец, услышал он вдовушке смелый отказ. Вамба. «Я родом из Уэльса», — второй говорит, — «об этом есть в песенке старый рассказ». Он кровью поклялся, что он родовит, вдовы был, конечно, немыслим отказ я морган ап грифид апхью я давидаптюдор аппрейс свой повел он рассказ вдова же в ответ меня это страшит как выйти мне замуж за стольких за раз а третий был йомин что в кенте живет об этом есть в песенке старый рассказ и в довушке он описал свой доход отвергнут один и другой двойни оба Отвергнут один и другой дворянин, о Йоме не слышим, за то мы рассказ. Он в Кенте живет, получает доход, и Йомину дать невозможно отказ. Хотел бы я, — сказал рыцарь, — чтобы наш гостеприимный хозяин из-под заветного дуба или его капеллан, веселый монах, услышали эту песню во славу Йоминов.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 а деньги высыпать и оставить дома перед тем, как пускаться в зелёный лес. «Стало быть, ты считаешь наших приятелей за настоящих грабителей», — сказал рыцарь висячего замка. «Э, милостивый господин, разве я это говорил?» — возразил Вамба. «Если человек пускается в дальний путь, его лошади будет легче, когда с неё снимут мешок».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 Я готов побожиться, сэр рыцарь, что лучше этого вы не могли сказать, когда служили пьяную всенощную с шалым отшельником. Наши лесные приятели иной раз построят домишко бедняку, а соседний дамок сожгут, починят крышу над церковью, а резницу ограбят, бедного колодника выручат из тюрьмы, а гордого судью укокошат»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 и «Если бы они вздумали преградить нам дорогу, пригвоздил бы мерзавцев к земле моим копьем. А если бы они оказались вчетвером?» «И тех угостил бы тем же», — отвечал рыцарь. «А если бы их было шестеро, а нас с вами двое, вот как теперь», — продолжал вамба, «неужели вы не вспомнили бы о роге Локсли?» «Что? Звать на помощь против подобной своры?»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 Вамба сию же минуту надел его себе на шею. «Тролли-раля!» роля пропел шут. «Теперь я сумею протрубить сигнал не хуже кого другого». «Ах, вот как плут!» — сказал рыцарь. «Отдай рок обратно». «Будьте спокойны, сэр рыцарь, он будет у меня в сохранности. Когда доблесть путешествует рядом с глупостью, рок следует надевать на глупость, потому что она умеет лучше трубить».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 и покатился его преподобие на траву, словно кегля от удачного удара. Ну, раз глупость овладела рожком, пускай доблесть маленько расправит свои члены да взмахнет гривой. Если не ошибаюсь, вон в том кустарнике нас поджидает теплая компания. Засаду нам устроили. — С чего это ты взял? — спросил рыцарь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 «Схватимся с ними!» С этими словами он направил коня на кусты. Навстречу ему выскочили из чащи шесть или семь вооруженных всадников и во весь опор понеслись на него с копьями наперевес. Три копья разлетелись на куски, как бы ударившись остальную башню. Глаза черного рыцаря сверкнули гневом сквозь узкие глазницы забрала. Он величаво приподнялся на стременах и крикнул. «Что это значит?» Вместо ответа воины выхватили мечи и напали на него со всех сторон. «Умри, тиран!» — кричали они. «Ага, вот тебе, во славу святого Эдуарда! Вот тебе, во славу Георгия Победоносца!» С каждым возгласом черный рыцарь сшибал на землю воина. «Вот как! У нас есть изменники!» Как ни были храбры его противники, однако они попятились назад от могучей руки, каждый взмах которой сулил им смерть. Казалось, что он один одолеет всех врагов. Но тут подоспел рыцарь в синих доспехах, до сих пор державшийся поодаль. Он пришпорил своего коня и, направив копье не на всадника, а на лошадь, смертельно ранил это благородное животное. — Это предательский удар! — воскликнул черный рыцарь, когда его конь повалился на бок, увлекая его за собою. В ту же минуту вамба затрубил в рог. Все свершилось с такой быстротой, что он не успел сделать этого раньше. Внезапный звук рога заставил убить снова попятиться назад, а Вамба, невзирая на то, что был плохо вооружен, не задумываясь, ринулся вперед и помог черному рыцарю встать. — Не стыдно ли вам, подлые трусы? — воскликнул рыцарь в синем панцире, казавшийся предводителем. «Уж не разбежались ли вы от простого рожка, на котором вздумал поиграть шут?» Ободрённые этими словами, они снова напали на чёрного рыцаря, который прислонился к стволу толстого дуба и отбивался одним мечом. Вероломный рыцарь вооружился между тем другим копьём, и, выждав минуту, когда его могучий противник вынужден был отбиваться со всех сторон, Помчался на него с намерением пригвоздить его копьем к дереву. Но вамба помешал и на этот раз. Не обладая большой силой, но отличаясь ловкостью, Шут воспользовался тем, что бойцы, занятые борьбой с рыцарем, не обращали на него внимания и успел предотвратить нападение синего рыцаря, покалечив ноги его лошади ударом палаша. Кони-всадник покатились на землю. Однако положение черного рыцаря оставалось крайне опасным, так как его со всех сторон теснели воины, вооруженные с головы до ног. Он непрерывно оборонялся мечом от нападающих и уже начал изнемогать от усталости, как вдруг меткая стрела положила на месте одного из самых рослых его противников. В ту же минуту на поляну высыпала толпа йоминов под предводительством Локсли и веселого отшельника. Они немедля приняли участие в борьбе, и вскоре, негодяи все до одного, полегли мертвые или смертельно раненые. Чёрный рыцарь поблагодарил своих избавителей с таким величавым достоинством, какого они раньше не замечали в нём, принимая его скорее за отважного воина, чем за знатную особу. «Прежде чем выразить признательность моим преданным и усердным друзьям, — сказал он, — для меня чрезвычайно важно узнать, кто такие эти неожиданные враги. Вамба, подними забрала синего рыцаря!» Он, кажется, начальник шайки. Шут подбежал к предводителю убийц, который лежал придавленный своим конем и так сильно расшибся, что был не в состоянии ни бежать, ни сопротивляться. — Ну-ка, храбрый воин, — сказал Вамба, — дай я тебе послужу оруженосцем, как послужил конюхом. Я тебя с лошади снял, с тебя же и шлем сниму. С этими словами он довольно бесцеремонно снял шлем с головы синего рыцаря. И глазам зрителей представились седые кудри и лицо, которое черный рыцарь никак не ожидал встретить при подобных обстоятельствах. «Вальдемар Фицурс!» — воскликнул он в изумлении. «Что могло побудить человека твоего звания и с такой доброй славой взяться за такое гнусное дело?» «Ричард», — ответил пленённый рыцарь, подняв на него глаза. «Плохо же ты разбираешься в людях, если не знаешь, до чего могут довести честолюбие и мстительность». «Мстительность?» — повторил чёрный рыцарь. «Но я никогда не обижал тебя. За что же ты мне мстишь?» «За мою дочь, Ричард, на которой ты не захотел жениться». Разве это недостаточная обида для нормана такого же знатного рода, как и ты? «Твоя дочь?» — спросил черный рыцарь. «Вот странный предлог для вражды, дошедший до кровавой расправы. Отойдите прочь, господа, мне нужно поговорить с ним наедине». «Ну, Вальдемар Фитсурс, теперь говори чистую правду. Сознавайся, кто тебя подбил на это предательство». — Сын твоего отца, — отвечал Вальдемар. — Как видишь, он карает тебя за то лишь, что ты был непокорным сыном своего отца. Глаза Ричарда сверкнули негодованием, но лучшие чувства пересилили в нем гнев. Он провел рукой по лбу и с минуту стоял, глядя в лицо поверженному барону, в чертах которого гордость боролась со стыдом. «Ты не просишь пощады, Вальдемар?» — сказал король. «Кто попал в лапы льва, тот знает, что это было бы бесполезно», — отвечал фицурс «Так бери ее непрошенную», — сказал Ричард. «Лев не питается падалью. Дарю тебе жизнь. Но с тем условием, что в течение трех дней ты покинешь Англию. Поедешь укрыть свой позор в своем нормандском замке» и никогда не дерзнешь упоминать имя Джона Анжуйского в связи с этим вероломным преступлением. Если ты окажешься на английской земле позднее положенного мною срока, то умрешь. А если малейшим намеком набросишь тень на честь моего дома, клянусь святым Георгием, не уйдешь от меня и даже в церкви от меня не спасешься. Я тебя повешу на башне твоего собственного замка на пищу вороном. Локсли, я вижу, что ваши йомины успели уже переловить разбежавшихся коней. Дайте одну лошадь этому рыцарю и отпустите его с миром. — Если бы я не думал, что слышу голос, которому должен повиноваться беспрекословно, — отвечал йомин, — я бы с охотой послал вслед этому подлецу добрую стрелу, чтобы избавить его от длинного путешествия. — У тебя английская душа, Локсли, — сказал черный рыцарь, и ты чутьем угадал, что обязан мне повиноваться. Я Ричард Английский. При этих словах, произнесенных с величием, подобающим высокому положению и благородному характеру Ричарда львиное сердце Все Йомины преклонили колено, почтительно выразили свои верноподданические чувства и просили прощения в своих провинностях. «Встаньте, друзья мои!» — милостиво сказал Ричард, глядя на них с обычной приветливостью, успевшей потушить пламя внезапного гнева. Выражение его лица, хотя и горевшего еще от сильного напряжения, уже ничем не напоминало о недавней отчаянной схватке. Встаньте, друзья мои! Ваши бесчинства как в лесах, так и в чистом поле искупаются верной дружбой, которую вы сослужили моим несчастным подданным под стенам Торкелстона, а также и тем, кто сегодня выручили из беды вашего короля. Встаньте, мои вассалы, и будьте мне впредь добрыми подданными. А ты, храбрый Локсли, — Не зовите меня более Локсли, государь, и узнайте то имя, которое получило широкую известность и, быть может, достигло даже и вашего царского слуха. Я Робин Гуд из Шервудского леса. «Стало быть, король разбойников и глава добрых молодцов?» — сказал король. «Кто же не знает твоего имени? Оно прогремело до самой Палестины». Но будь уверен, мой славный разбойник, ни одно дело, совершенное в мое отсутствие и в порожденные им смутные времена, не будет вменено тебе в преступление». «Вот уж правду говорит пословица», вмешался тут Вамба несколько менее развязно, чем обычно. «Когда уходит кот, нету мышей забот». «Как, Вамба, и ты здесь?» — сказал Ричард. И я так давно не слышал твоего голоса, что думал, ты спасся бегством. — Это я-то спасся бегством. — Как бы не так, — сказал Вамба. — Когда же видно, чтобы глупость добровольно расставалась с доблестью? Вон лежит жертва моего меча, славный серый Мерин. Я бы предпочел, чтобы он стоял здесь в добром здоровье, а на его месте валялся его хозяин. Сначала я немного сплоховал. Это верно, потому что пёстрая куртка — не такая хорошая защита от острых копий, как стальной панцирь. Но хоть я и не всё время сражался мечом, согласитесь, что я первый протрубил сбор. «И очень кстати, честный вамба», — сказал король, — «я не забуду твоей верной услуги». «Каюсь, каюсь». — раздался смиренный голос поблизости от короля. «Ох, остальная латынь вся из головы вылетела! Но я сам исповедую в смертном грехе и прошу только, чтобы простились мне мои прегрешения перед тем, как меня поведут на казнь». Ричард оглянулся, И увидел веселого отшельника, который, стоя на коленях, перебирал четки, а дубинка его, изрядно поработавшая во время недавней свалки, лежала на траве рядом с ним. Он состроил такую рожу, которая, по его мнению, должна была вырашать глубочайшее сокрушение. Глаза закатил, а углы рта опустил к низу, словно шнурки у кошелька, по выражению вамбы. Однако все эти признаки величайшего раскаяния не внушали особого доверия, так как на лице отшельника проглядывалось сильное желание расхохотаться, а глаза его так весело блестели, что и страх, и покаяние были, очевидно, притворны. «Ты из чего приуныл шальной монах?» — сказал Ричард. «Боишься, что твой епископ узнает, как ты усердно служишь молебны Богородице и Святому Дунстону? Не бойся, брат. Ричард, король Англии, никогда не выдаст тех секретов, которые узнает за бутылкой». «Нет, при милостивиши, государь», — отвечал отшельник, всем любителям народных баллад про Робин Гуда, известный под именем брата Тука. «Мне страшен не посох епископа, а царский скипетр. Подумать только, мой святотатственный кулак дерзнул коснуться уха помазанника Божия». «Ха-ха», — рассмеялся Ричард, — «вот откуда ветер дует! А я позабыл о твоем тумаке, хотя после того у меня весь день в ухе звенело». Правда, затрещина была знатная, но я сошлюсь на свидетельство этих добрых людей. Разве я не отплатил тебе той же монетой? Впрочем, если считаешь, что я у тебя в долгу, я готов сию же минуту. — Ох, нет, — отвечал монах, — я свое получил сполна, да еще с лихвой. Дай бог вашему величеству все свои долги платить так же аккуратно и «Если бы можно было всегда расплачиваться тумаками, мои кредиторы не жаловались бы на пустую казну», — сказал король. «А все же», — сказал отшельник, снова состроив плаксивую рожу, «я не знаю, какое будет на меня наложено наказание за этот богопротивный удар». «Об этом, брат, и говорить не стоит», — сказал король. Мне столько доставалось ударов от руки всяких язычников и неверных, что нет причины сетовать на одну единственную пощечину от такого святого человека, каков причетник из Копминхерста. А не лучше ли будет, друг мой, и для тебя, и для святой церкви, если я добуду тебе позволение сложить с себя духовный сан и возьму тебя в число своей стражи, добытый столь же усердно охранял нашу особу, как прежде охранял алтарь святого Дунстана? «Ах, государь! — сказал монах, — смиренно прошу, ваше величество, простить меня и уволить от такой милости. Если бы вы знали, до чего я изленился. Святой Дунстон, да предстательствует он за нас перед Господом, стоит себе преспокойно в своей нише, хотя я и забываю иногда помолиться ему в погоне за каким-нибудь оленем. И по ночам иногда отлучаюсь из кельи, занимаясь пустяками. А святой Дунстон — не гу-гу. Самый спокойный хозяин, уж поистине миротворец, хоть и вырезан из дерева. Если же я буду ёмином и телохранителем при особе моего государя, это, конечно, большая честь, но стоит мне маленько отвлечься в сторону, пострелять дичи в лесу, утешить ли вдовицу где-нибудь в укромном уголке, так и пойдут розыски. Куда одевался этот монах-вражий пёс? Или кто знает? «Где запропастился проклятый тук А лесные сторожа станут говорить, «Один этот растрига уничтожает больше дичи, чем все остальные охотники». Или «Какую не завидит робкую лань сейчас вдогонку за ней?» «Короче говоря, государь мой милостивый, оставьте вы меня на прежнем месте». А если будет такая ваша милость, что пожелаете оказать мне, бедному служителю святого Дунстона в Копменхерсте, какое-нибудь благодеяние, то всякий дар я приму с великой благодарностью. — Понимаю, — молвил король, — и дарую тебе, благочестивому служителю церкви, право охоты в моих уорнклевских лесах. Смотри, однако ж, я тебе разрешаю убивать не более трех матерых оленей на каждое время года, но готов прозакладывать свое звание христианского рыцаря и английского короля, что ты воспользуешься этим правом иначе и будешь бить по тридцати штук. «Уж это как водится, Ваше Величество», — сказал отшельник. «Молитвами святого Дунстона я найду способ приумножить ваше щедрое даяние». и «Я в этом не сомневаюсь, братец. А так как дичь не так вкусна в сухомятку, нашему эконому дан будет приказ доставлять тебе ежегодно бочку испанского вина, бочонок Мальвазии, да три бочки Эля первейшего сорта». Если этим ты не утолишь свою жажду, приходи ко двору и сведи знакомство с моим дворецким. — А что же для самого святого Думстана? — сказал монах. — Получишь еще камеловку, стихарь покров для алтаря, — продолжал король, осеняя себя крестным знамением. Но не будем балагурить на этот счет, чтобы не прогневить Бога тем, что больше думаем о своих забавах, чем о молитве и о прославлении его имени. «За своего покровителя я ручаюсь», — радостно подхватил монах. «Ты отвечай лучше за самого себя», — молвил король сурово, но тотчас же протянул руку смущенному отшельнику, который еще раз преклонил колено и поцеловал ее. «Моей разжатой руке ты оказываешь меньшее уважение, чем сжатому кулаку», — сказал король Ричард. «Перед ней только на колени стал, а перед кулаком растянулся плашмя». Но отшельник побоялся продолжать беседу в таком шутливом тоне, видя, что это не всегда выходит удачно. Предосторожность далеко не лишняя для тех, кому случается разговаривать с монархами поэтому вместо ответа он низко поклонился королю и отступил назад. В эту минуту появились на сцене еще два новых лица.